Кому мстил Вещий Олег? Вещего Олега напрямую и навечно связал с хазарами гений отечественной словесности Александр Сергеевич Пушкин. Он же и обозначил сие великое противостояние. Редкая статья о хазарах и начинается с его четверостишия. Может быть, именно поэтому мы не отправимся по заранее протоптанной тропе, а, как говорил товарищ Ленин Владимир Ильич, пойдем другим путем, проявив таким образом некоторую оригинальность. Сам Вещий Олег – фигура в русской истории довольно непростая, неоднозначная и сколь значимая, столь и загадочная. Сведения, дошедшие до нас о легендарном князе, по большей части скупы, немногочисленны, а порой и противоречивы. Проверенной информации не так много, а вот догадок теории версии пересудов хоть ведром выноси, благо для этого дела благодатная. Но не узнав и не поняв самого Вещего Олега, нам тяжело будет понять суть его поступков. Для начала предоставим его читателю. А кто может это сделать лучше, чем человек, профессионально занимающийся отечественной историей? Великий историк Николай Михайлович Карамзин характеризует его так. Мудростью правителя цветут государства образованные, но только сильная рука героя основывает великие империи и служит им надежную опору в их опасной новости. Древняя Россия славится не одним героем. Никто из них не мог сравняться с Олегом в завоеваниях, которые утвердили ее бытие могущественное. Красиво, несколько патетично, образно, но довольно расплывчато. я но. Герой. От этого никуда. Это точка отсчета. Мы же свое более близкое знакомство с героем начнем с того, что практически всем известно и о чем информацию можно почерпнуть сходу, не утруждая себе излишними трудностями поиска. Вот какую справку на этот счет дает нам БСЭ, Большая советская энциклопедия. Олег Вещий умер в 912 году, древнерусский князь. По летописным сообщениям, родственник полулегендарного Рюрика, ставший после его смерти новгородским князем. в 882 году Олег совершил поход в землю Кривичей и захватил их центр Смоленск. Спустившись вниз по Днепру, взял Любич, а затем Киев, который сделал столицей своего государства. В 883-885 годах Олег присоединил земли древлян Северян, Радимичей, а к 907 году – области Вятичей, Хорватов, Дулебов и Тиверцев. Покоренные племена Олег обложил Данью обязал их поставлять ему воинов, успешно воевал с хазарами. В 907 году осадил столицу Византии Константинополь и наложил на империю контрибуцию. В 911 году заключил выгодный торговый договор с Византией. По преданиям, умер от укуса змеи. Этот факт лег в основу ряда песен, легенд и преданий. Песни и легенды оставим в стороне, сразу выделив то, что нас интересует в первую очередь. Успешно воевал с хазарами. Однако ответов на все вопросы не дает и большая энциклопедия. Хотя не ее, собственно, это дело. Она обозначила основную информацию. А дальше, если интересно, дерзайте. А значит, обозначив основные вехи, будем разбираться сами, потому как интересно. Правда, оговоримся. Что главный подвиг вещьего Олега, поход 1907 года на Византию и прибитие к воротам ее столицы собственного щита, мы разбирать не будем. Нашу тему это затрагивает в меньшей степени. Перейдем непосредственно к тому, что нас должно заинтересовать. Первый же вопрос уже порождает массу догадок, слухов и предположений. А именно, тоже такой этот самый вещий Олег? Не по должности, это и так ясно. Не по сути с этим нам еще предстоит разобраться а по национальному признаку к какой именно нации принадлежал киевский князь для многих людей это и сейчас является вопросом первостепенной важности а в случае с олегом особенно ибо в нем как в зеркале отразились все лучшие и худшие черты своего народа многие его поступки обусловлены национальными традициями он действовал и поступал так как принято у его народа поэтому ошибиться в этом вопросе нам бы совсем не хотелось. В важности этого момента вы и сами вскоре сможете убедиться. На первый взгляд это, казалось бы, проще простого. А нет. Именно здесь возникают первые споры, и отсюда вытекают первые же теории. Одни считают его славянином, другие норманном, третьи русом. Некоторые вообще доходят до того, что приписывают его болгарам. Да и с русами не все просто. Кто-то относит их к норманнам, кто-то к финнам, кто-то к славянскому племени абодритов. Предположение не счесть. В этом перечислении мы специально отделяем русов и от славян, и от норманнов, ибо от полемики, к кому принадлежал данный народ, нам по возможности хотелось бы уйти, иначе это уведет нас сильно в сторону. Даже многоведающий Татищев и тот затруднился в их точном определении где варягионы точно не знали из за того от многих разные мнения произнесены философски замечает он а дальше просто пытается обозначить свое видение на проблему хотя на точное попадание не претендует варяги же были разных названий как то свии шведы урманы ингляне и гуты готы осии отдельно варяги, руссы, сиесть финны, зовутся. О варягах сказание не весьма ясно. Однако ж, видимо, свия, разумеется, Швеция около Уксалы, которая, собственно, Упландия зовется, руссы не иное, как Финляндию разумеет. вариации и в этом случае, как вы успели заметить, довольно много. Путаница добавляет сюда и Лев Николаевич гумилёв своим определением к данному вопросу. Хотя викинги по рождению были скандинавы или прибалты, но они не были представителями своих народов. Пассионарный толчок вызвал этническую дивергенцию. Мощно сказано, мы в эту фразу просто влюбились. Мимо такой фразы и захочешь, а не пройдешь. Лев Николаевич так лихо завернул, что вроде как и комментарий не нужен. Понимай, как хочешь. Просто, лаконично, сурово. Однако ясности он не внес, сумбуру добавил. По крайней мере, для большинства. Тем, кому Лев Николаевич таким образом все разъяснил, можно только позавидовать. История варяжского проникновения в славянские земли достаточно темна. Подвел итог он своим зрелым и глубокомысленным размышлениям. Однако историки, писатели и журналисты кипятятся прибегая каждый к аргументам, которые считает самыми разумными. Иногда в ход идут даже такие. Последователи нормандской версии мало заботил один значительный аспект этой проблемы. Скандинавия не может похвастать ни одним конунгом, обладавшим не просто государственным умом, а прямо-таки имперским мышлением, которым в превосходной степени обладал вещий Олег. Конунгов хватало на снаряжение двух-трех кораблей для грабительского нападения на беззащитный ирландский монастырь. В раннем средневековье скандинавы продемонстрировали удивительную неспособность к государственному строительству. Вершиной государственного успеха норманнов было основание разбойничьего гнезда в Нормандии, которое получило государственную форму благодаря военным и политическим успехам королей франков, подчинивших дикарей франкскому королевству. В лучшем случае норманны могли некоторое время паразитировать на чужой государственности. Владимир Евгеньевич Ларионов Как говорится, пусть и неразумно, зато активно, эмоционально, хотя и абсолютно не аргументированно и ничем, кроме собственного мнения, не подкреплено. От таких весомых заявлений постараемся воздержаться. Все, о чем мы будем вести речь, будет подтверждено либо имеющимися в нашем распоряжении фактами, либо логикой и здравым смыслом. Со стопроцентной уверенностью на поставленный вопрос не ответит уже никто, но в силу того, что это задевает нашего героя, мы и выскажем свою версию. Это не есть утверждение в последней инстанции, а всего лишь предположение, основанное на документах, имеющихся в нашем распоряжении. А уж соглашаться или оспорить – это как вы выберете сами. Закончив с преамбулой, переходим к повествованию. Древние предания, нашедшие отражение в различных летописных сводах и к тому же дошедшие до нас, единодушны в том, что новгородский князь Рюрик и Олег находились в родственных отношениях. Вот это, пожалуй, то, что действительно важно. Родство. Это отвечает на многие вопросы. Большинство летописей называют его родственником Рюрика. Воскресенская и некоторые другие летописи – племянником Рюрика. Иоакимовская – шурином Рюрика, князем Урманским, мудрым и храбрым. Новгородская – первая летопись младшего извода, просто воеводой князя Игоря Рюриковича. В повести временных лет под 879 годом сообщается, что Рюрик, умирая, передал свое княжество родичу Олегу а также отдал ему на руки сына Игоря, ибо тот был еще очень мал. Олег Михайлович Рапов В утраченной Иоакимовской летописи, дошедшей в пересказе Василия Никитича Татищева, уточняется Олег Шурин, то есть брат одной из Рюриковых жен. У преподобного Нестора он Рюриков свойственник. В раскольничьей летописи – вой Игоря то есть брат его матери. Однако Татищев делает здесь свою пометку. Посему видно, что сочинитель жития Олегова Иоакимову историю читал, до да басню о ее роде и браке исказил. В прологе под 11 мая вещий князь назван дядей Игорю, что точно обозначало в древности только брата отца. Есть еще одна вариация на ту же тему можно сказать, доказательство от противного. В этом случае мы зайдем со стороны дочери вещего Олега, будущей княгини Ольги. Звали будущую русскую святую Прекраса, но Олег по какой-то причине переименовал ее в соответствии с собственным именем – Ольгой. У Нестора она поименована еще и Вольгой. В иакимовской летописи также подчеркивается – была Ольга Прекраса не простого звания, а из гостомыслового рода. Татищев примечание точняет, Ольга – внучка гостомысла и родилась от его старшей дочери где-то под Сборском. Неожиданный свет на все загадки и нестыковки проливает известие типографской летописи, названной так потому, что один из ее наиболее известных списков первоначально принадлежал синодальной типографии. Здесь прямо сказано, что будущая княгиня ольга была родной дочерью вещего олега нецы же глаголюют яко олгова джибы олга о том же нам рассказывает и ипискаревский летописец нецыжи голголюд яко ольга вщери бе ольга в таком случае встает вопрос о степени родства и правах наследования власти между гатомыслом и олегом Если принять интерпретацию Татищева, Ольга – кастомыслового внучка от его старшей дочери, то неизбежно выходит, что муж этой старшей дочери и есть Вещи Олег. Следовательно, по правам своим Олег сравним с любым из представителей рода Рюликовичей. Этому нисколько не противоречит летописное сообщение о том, что Олег был родичем Рюлика, так как родственником можно быть и по линии жены. Кстати, из этого же сообщения мы можем сделать вывод, который пригодится нам в дальнейшем. Олег имеет все права на новгородский престол в том случае, если с Рюриком что-то случится. Вариации, вариации, вариации. Но все они в пределах допустимого и все сходятся в одной точке. Олег есть Рюрику-соколу родня. Не родной брат, но не седьмая вода на киселе. Родство пусть и не кровное, но близкое. Единственное, что довольно резко контрастирует с родственными связями, это замечание новгородской летописи о том, что Олег был всего лишь воеводой Рюлика. Хотя одно может совсем не противоречить другому, а только подтверждать. Кому еще доверить свою дружину, как не родственнику? Особенно если учесть, что у каждого из братьев-плешельцев из-за моря дружина была своя. Подведем промежуточный итог. То, что Олег родственник Рюрика, сомнений не вызывает, как и то, что он, скорее всего, его соплеменник. На этом выводим пока и остановимся. А дальше будем его доказывать и постепенно убеждать сомневающихся читателей. До самого момента смерти Рюрика имя Олега практически в летописях никак не упоминается. Его как бы нет, поэтому вроде как и говорить не о чем. Но может оказаться, что это не совсем так. Давайте попытаемся рассмотреть жизнь Олега до принятия им княжеского чины через события, которые в летописях фигурируют, но в которых будущий князь как бы участие не принимает. Глубоко копать не будем, возьмем то, что лежит на поверхности. Итак, Рюрик уже княжит в Новгороде, а Олег, возможно, воевода его дружины. Даже если и нет, то приближенный человек однозначно. Это отмечают и летописи, правда, внося при этом некоторый разнобой. Не смогли летописцы прийти к однозначному выводу, каждый остался при своем. Сразу не разобрались, а дальше выяснить суть проблемы оказалось не у кого. Вернемся на шаг назад. Кому князь, особенно если он вождь-находник, может доверить место воеводы? Только близкому, верному, приближенному и проверенному человеку. Это понятно, с этим мы разобрались. Но кроме этого, вождь, ведущий дружину в бой, на тот момент просто обязан был обладать еще некоторыми обязательными качествами. То есть должен был быть смел, отважен, прекрасно владеть оружием, быть отличным бойцом, это как минимум. И главное, иметь характер и задатки лидера. Иначе нельзя значит олег изначально всем этим необходимым требованиям отвечал и еще он не мог быть зеленым неопытным несмышленным янцом таким дружины не доверяют даже если они родственники тем более на чужой земле да и сама дружина таким не доверяет ибо там все воины суровые допроверенные да храбрые и коварные непокорные и непреклонные прекрасно понимающие что отличных качеств предводителя зависит их жизнь Притом напрямую. Здесь особенно важна уверенность в вожде, иначе никак. Особенно при той политике, которую Рюрик ввел в Новгороде. Не выдержав его правлений и надвигающихся репрессий, часть знатных новгородцев, и, видимо, часть немалая, перебирается подальше от него, под защиту Асколда, в Киев. Спасая свои жизни, осчастливленные князем соколом славяне, словно перелетные птицы потянулись на юг. Это уже показатель, своеобразный итог правления освободителей-благодетеля. Для руса и рюрика славяне пока еще не родной народ, ни одно племя, а лишь территория, над которой он захватил власть. Княжение князя-рюрика быстро начинает вызывать явное недовольство местной славянской элиты. Но всем не убежать в Киев. Более воинственные и отважные решают восстать против гнета и выгнать варягов освоясь. Славяне решили избавиться от ерма пришельцев и вспыхивает мятеж против русов, а во главе недовольных встает сын гостомысла Вадим. И через какое-то время после призвания Рюрика, установившего твердую власть в Северной Руси, Вадим храбрый подготовил и поднял бунт против него. Дело дошло до вооруженного конфликта, в результате которого славянский богатырь Вадим погиб от руки Рюрика. Многие из его соратников сложили голову в этот же день. Только в романах Бориса Васильева Рюрик вызывает на честный бой Вадима. Поединок описан прекрасно, ибо автор признанный мастер своего жанра. Только верится в это с трудом. Рюрик – истинный варяг. И по сути своей, и по национальности. Ему такие честные игры, без надобности. Он не славы и чести ищет, а богатства и власти никакого рыцарского обмена любезностями нет и в помине скорее всего это обычное политическое убийство которым и решаются все проблемы для русов это норма о том что был бой или тем более частный поединок все летописи умалчивают и татищев и карамзин такой информации разжиться не сумели они просто констатируют факт убил этим все сказано если бы случился поединок как между мастиславом и Косошским князем Редедей, не применули бы отметить. А так нет. Делаем выводы. Вадим совсем не подарок. Он богатырь. Значит, ремесло его такое оружием владеть. Управляется он с ним не хуже Рюрика. Вот здесь на передний план выходит тактика. А ей Рюрик обучен с детства. Для него главное вопрос лишить, а методы – это уже вопрос второй. В этом тоже есть своя доблесть. Так что Рюрик, Олег и их дружина, скорее всего, нанесли удар первыми, не дожидаясь, пока славяне подготовятся как следует. Возможно, что русы напали тогда, когда этого никто и не ждал, поэтому и была убита разом вся верхушка славянского сопротивления. Это неравная война. Это заранее подготовленные и хорошо спланированные мероприятия по уничтожению противника, да так, чтобы он и опомниться не успел. Это была схватка, в которой, как в зеркале, отразился дух тех далеких времен. Рюрик был коварен, как настоящий рус. Славяне были куда более доверчивы. Они верили на слово, полагаясь на честь. Совсем скоро мы столкнемся с еще одним таким примером, но уже из жизни Олега.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 У несколько иная трактовка, но даже более обширная, обросшая деталями. 6477-й, 869-й. В сии времена славяне бежали от Рюрика из Новгорода в Киев, так как убил Вадима, храброго князя славянского, который не хотел, как раб, быть варягом. В примечаниях историк отметил, Вадим – князь славянский. Сей Вадим, видимо, по сказанию Иоакимову, был сын старшей дочери Гастомысла, князь Изборский, и по старшинству матери его наследник престола, и по той вражде убит. Здесь же ясно Нестор сказал, что некоторые славяне, не желая под властью Рюлька, как варяга быть, бежали. Мало того, у Датищева можно найти и такие строки. А новгородцы избрание народное Рюрика против точного сказания вымыслили. Значит, добровольных союзников было меньше, чем противников, и все держалось на силе дружины. То есть угроза для Рюрика и его ватаги была вполне серьезной. Вадим не просто загулявший, распоясавшийся, безбашенный храбрец. У него тоже было законное право на власть. А патриотом своей земли был куда большим чем приблудившийся валяк Рурик. Не повезло. Мятеж жестоко подавлен, а крови славян пролито немало. Такой огонь можно погасить только большой кровью. Каждый, кто эту историю вспоминает, пытается воссоздать ее на свой собственный мотив. Давайте и мы выстроим собственную картину той давней трагедии. Обратите свой взор в прошлое. Дайте волю воображению.